206. Только тогда, когда сознание свободно от многих мешающих условий, можно его насыщать. Опастность или ожидание неприятностей не должны иметь власти над сознаньем. Знать и быть свободным это уже достижень. Защищаю при всех условиях ибо мой. С утра были слова, что ожидает какая-то неприятность.